Сущее И ДОЛЖНОЕ Пожалуй, самое интересное в социальном кодексе это то, что он реально предписывает определенное поведение. И у него есть зубы. Я говорю сейчас не только о том, как животные себя ведут, но и о том, какое поведение от них ожидается. На самом деле все сводится к разнице между сущим и должным. Вероятно, это покажется кому-то странным лексикологическим отступлением, Но грань между «есть» и «должно быть» составляет едва ли не главную тему философии. В самом деле невозможно обсуждать происхождение морали, не разобравшись в этой разнице. Понятие «сущее» описывает и реальное положение вещей в настоящий момент – социальные тенденции, мыслительные способности, нейронные процессы. Тогда как «должное» относится к тому, каким мы хотим все это видеть, и как мы сами должны себя вести. В общем, сущее — это о фактах, а должное — о ценностях. В философии, Боэций, Хайдегер и другие эти понятия интерпретируются иначе. Животные, которые подчиняются предписывающему кодексу, уже перешли от сущего к должному. И сделали это, надо заметить, в абсолютном неведении относительно океана чернил, пролитых по этому поводу. Шотландский философ Дэвид Юм, указавший на различие сущего и должного, писал почти три века назад, что мы ни в коем случае не должны принимать их за одно и то же, и добавлял, что следует объяснять основания перехода в рассуждениях от жизненных фактов к ценностям, к которым мы стремимся. Иными словами, мораль не просто отражение человеческой природы. Как невозможно вывести правила дорожного движения из описания автомобиля так и моральные нормы нельзя вывести из описания того, кто мы и что мы. Утверждение Юма очень разумно, но весьма далеко от преувеличений позднейших философов, превративших его призыв к осторожности в гильетину Юма и утверждавших, что между сущим и должным лежит непреодолимая пропасть. Эти же философы при помощи гильотины Юма долгое время пресекали любые, даже самые осторожные попытки применить эволюционную логику или нейробиологию к вопросам человеческой морали. «Наука не в силах растолковать, как сформировалась мораль», — говорили они. Это верно, но при всем при том, наука определенно может помочь нам разобраться, почему один выбор предпочтительнее другого, а следовательно, и почему наша мораль такова, какова она есть. С одной стороны, бессмысленно было бы придумывать моральные правила, которым невозможно следовать, точно так же, как бессмысленно устанавливать на дороге правила, которым автомобили физически не смогут подчиняться. К примеру, предписывать им перепрыгивать через медленно едущие машины. Среди философов этот принцип обычно звучит, как должное подразумевает возможное. Мораль должна соответствовать тому биологическому виду, для которого предназначена. Сущее и должное для морали, как инь и Ян. Мы обладаем тем и другим, нуждаемся в том и другом. Они не тождественны и в то же время не совершенно раздельны. Они дополняют друг друга. Сам Юм не пользовался гильетиной, названной в его честь. Наоборот, он подчеркивал, как много значит человеческая природа и рассматривал мораль как продукт эмоций. Эмпатия, которую он называл симпатией, была для него одним из главных факторов. Он придавал ей громадное моральное значение. И это не было противоречием, ведь Юм всего лишь призывал к осторожности при переходе рассуждения от того, какие мы, к тому, как мы должны себя вести. Он никогда не говорил, что такой переход невозможен. Нам также следует помнить, что в реальной жизни противоречия между сущим и должным чувствуется гораздо меньше, чем на концептуальном уровне, где предпочитает обитать большинство философов. Они считают, что у нас нет оснований для объяснения перехода от одного уровня к другому, но кто говорит, что мораль сформирована по законам разума или хотя бы нуждается в этом? Что, если она коренится в эмоциях, как и предполагал Юм? Ценности неразрывно связаны с тем, что мы собой представляем. Иногда считается, что в моральном балансе биология целиком находится на стороне сущего. Однако каждый организм преследует свои цели. Одна из этих целей – выживание, другая – продолжение рода, но есть и текущие потребности, такие как не пускать соперников на свою территорию или избегать экстремальных температур. Животные должны питаться, убегать от хищников, находить пару и тому подобное. Понятно, что полный желудок не является моральной ценностью, но при переходе к общественной жизни различия становятся существеннее. Социальные животные должны находить общий язык. Человеческая мораль развивается из чуткости по отношению к другим и из понимания следующего факта. Чтобы пользоваться преимуществами групповой жизни, следует идти на компромиссы и проявлять внимание к окружающим. Не все животные восприимчивы в отношении других. Даже если бы пираньи и акулы были такими же умными, как мы, они никогда не смогли бы принять наш общественный кодекс. Дело в том, что причинение вреда другим, если, конечно, исключить риск ответного удара, их ни в малейшей степени не беспокоит. Мы принципиально отличаемся от них в эмоциональном плане, и именно поэтому придаем помощи и причинению или не причинению вреда особый статус. Эти ценности не насаждаются извне и не усваиваются логически, они глубоко встроены в структуру нашего мозга. Патриция Черчленд в книге «Мозговой трест» «Brain Trust – объясняет на языке сущего и должного, как эволюция подготовила нас к морали. С биологической точки зрения базовые эмоции – это инструмент, при помощи которого мать-природа побуждает нас делать то, что мы должны делать, если хотим быть благоразумными. Социальные эмоции являются способом заставить нас совершать то, что мы должны совершать с точки зрения общества, а система поощрений и наказаний – способом научиться посредством прошлого опыта улучшать свое поведение в обеих сферах. В книге «Мозговой трест» Патриции Чорчленд излагается концепция, согласно которой основа морали – забота о потомстве, а нейрогормон окситоцин играет в возникновении морали ключевую роль. Противоречие между тем, какие мы есть, и тем, какими мы должны быть, приводит иногда к интереснейшим дебатам. Приведу в пример свой спор с одним блогером, который утверждал, что человек от природы склонный к альтруизму, заслуживает меньшего уважения, чем тот, кто не имеет такой склонности, но при этом все же проявляет альтруизм. Так полагал один из влиятельнейших философов-моралистов Эммануил Кант. Он считал человеческую доброту примерно столь же ценной, как Дик Чейни экономию энергии. Чейни иронизировал, что экономия энергии похвальна, но смысла не имеет, тогда как Кант Называл сочувствие красивым, но бессмысленным с точки зрения морали. Кому нужны нежные чувства, если значение имеет только долг? Другой блогер, напротив, высказывал предпочтение тем, кто испытывает спонтанное желание помочь в противовес помогающему лишь тогда, когда все логически рассчитано. Таким образом, он оценил доброту выше, чем альтруизм по обязанности. Вообще это интересная дилемма. Сравните ее с вопросом о том, на ком вам хотелось бы жениться или за кого выйти замуж. Должен ли это быть человек, любящий вас? Или достаточно того, чтобы он просто оказывал вам такую же поддержку, как любящий, но только по обязанности? Второй кандидат, безусловно, вкладывал бы в жизнь с вами намного больше усилий и, наверное, заслуживал бы большего уважения, но я бы лично предпочел первый вариант. Может быть, я неисправимый романтик, но я не верю в прочный союз, основанный на чувстве долга. Также и мораль будет гораздо прочнее, если ее движущей силой станут подлинные просоциальные чувства. От земной В роли второй движущей силы морали выступает наша иерархическая природа и страх наказания. Тема, разумеется, не новая, особенно для тех, кто утверждает, что мораль не может существовать без Бога. Не обязательно соглашаться с этим удручающим заявлением, но бессмысленно также отрицать роль властей и социального влияния. В противоположность просоциальным тенденциям, которые возникают в самом начале жизни, тема обеспечения порядка появляется довольно поздно. Даже макаки-резусы, известные жесткой иерархичностью своих сообществ, проявляют невероятную терпимость по отношению к молодежи. В 1980-е годы я проводил эксперименты, в ходе которых на несколько часов оставлял большую группу обезьян без воды, а затем наполнял их поилку. Все взрослые подходили пить в порядке строгой иерархии. Все очень напоминало сцену с колкой орехов в зоопарке Тама. Зато детеныши в возрасте до года подбегали, когда хотели. Они пили вместе с самыми высокоранговыми самцами и свободно смешивались с семейством главной самки. Наказания у макак возникают только на втором году жизни, и тогда уже все быстро запоминают свое место. Поскольку человекообразные обезьяны развиваются медленнее, чем низшие приматы, детеныши у них практически не знают наказаний первые четыре года жизни. Что бы они ни делали, их никто не осудит. Они могут использовать спину доминантного самца в качестве трамплина, вырывать пищу из рук других обезьян и за всех сил ударить подростка. Никто, даже собственная мать, не сделает им замечания. Ее основная стратегия в этот период – переключение внимания. Если ее малыш ползет к раздраженному взрослому или собирается подраться с товарищем по игре, мать начнет его щекотать, отведет в сторону или предложит пососать грудь. Можно представить себе шок, который испытывает впервые отвергнутый и наказанный детеныш. Самое драматичное наказания ждут тех молодых самцов, которые посмели приблизиться к сексуально привлекательной самке. До этого момента им позволялось свободно шляться среди них и даже спариваться, если, конечно, юнцы были на это способны. Но неизбежно наступает такой момент, когда конкуренция между взрослыми самцами выльется в спонтанную атаку на юного примата. Один из самцов, шерсть дыбом, вдруг налетит на ничего не подозревающего Донжуана, схватит и начнет неистово таскать по всему вольеру за заднюю лапу, кусая при этом до крови. Молодым самцам обычно хватает одного-двух таких уроков. После этого любой взрослый самец может только взглядом или шагом навстречу заставить юнца отскочить от самки подальше. Таким образом, молодые самцы учатся контролировать свои сексуальные желания или, по крайней мере, быть осмотрительнее. Наши дети осваивают социальные правила примерно так же. Мы гораздо терпимее относимся к поведению трехлетнего ребенка, чьи проделки нас чаще всего просто забавляют, чем подростка, нарушение правил со стороны которого глубоко нас тревожит. Процесс обучения проходит примерно так же, как у других приматов, от «сойдет и так» до узких рамок приемлемого поведения. Неудивительно, что наказание прочно присутствует в наших моральных системах, от принудительных действий правоохранительной системы до стракизма в отношении мошенника и от разговоров с глазу на глаз до угроз гиенной огненной, ожидающей в аду грешников. Внушить человеку страх перед наказанием – Задача непростая, ей активно занимаются и религия, и общество. И здесь картины Босха занимают особое место. Он больше всего знаменит изображениями ада, которые напоминают каждому, какие ужасные вещи ждут тех, кто поддался пороку. Сцены пыток и уничтожения играют на глубочайших страхах человека. Страхи быть отвергнутым, страхе страдания и смерти. Неудивительно, что на протяжении веков его картины копировали снова и снова, примерно так же, как сегодня изображения распространяют по интернету. Копированием созданных Босхом сцен занималась целая художественная фабрика в Антверпене. И все же тем, кто верит, что Босх, рисуя подобные картины, должен был быть глубоко религиозным человеком, следует вглядеться в них повнимательнее. К примеру, правая панель сада земных наслаждений уникальна тем, что Босх обошелся тут без Бога, оставив все в руках человеческих. Как в буддизме нет наказующего Бога, зато есть понятие кармы, которое несет расплату всем, кто ведет аморальную жизнь, так и Босх изобразил на этой картине буквально ад на земле. Он наполнен таким множеством повседневных, хотя и причудливых сцен, что напоминает скорее варианты самых неприятных способов закончить жизнь, нежели традиционную гиену огненную, ожидающую грешников на том свете. Мы видим на горизонте пламя, но это горит сама Земля. В аду Босха есть даже замерзшее озеро, где катаются на коньках обнаженные люди и фантастические животные. Точно так же голландцы катались на всем, что замерзало. Не слишком похоже на типичный ад, правда? Важная фигура здесь — чудовище с птичьей головой, известное как князь Ада с котлом на голове. Чудовище сидит на стульчике, напоминающем трон, и пожирает проклятых людей, которыми затем испражняется в висящий снизу прозрачный мешок или плодный пузырь. Мы видим также два гигантских отрезанных уха с ножом между ними, как только не интерпретирует эту сцену. То нож — это алхимический инструмент очищения, то уши — знак глухоты человечества к Новому Завету, то все вместе символизирует или уши колокола на колесах, или фалос с машонкой. Кольцо, за которое подвешивается колокол, называется еще ухом. А в сочетании с множеством гигантских музыкальных инструментов, присутствующих в Босховом Аду, включая первое подробное изображение шарманки, Большие уши могут также намекать на муки слуха от нескончаемой какофонии. Бог оставляет нас, смертных, наедине с нашей судьбой и нашими страхами. Попытавшись связать этот земной ад с другими элементами триптиха, я был поражен тем, что на остальных двух панелях изображено множество всевозможных плодов, а в аду нет буквально ни одного. Я уже упоминал о том, что в раю у Босха нет запретных плодов, и это позволяет предположить, что Адам и Ева благополучно избежали трагедии обретения запретного знания и расплаты за него. Будто в качестве компенсации за отсутствие запретного плода автор засыпает массу обнаженных фигур на центральной панели триптиха невероятным количеством плодов незапретных. Их так много — что люди на картине не могут удержать их в руках. Они получают плоды от птиц, угощают друг друга, переносят с места на место гигантские ягоды-клубники, а у одного человека даже голова превратилась в виноградину. Возможно, это отсылка к среднеголландской шутке про головку полового члена. Но если центральная часть триптиха полна незапретных плодов, то ад полностью лишен И возникает впечатление, что босх Хотел этим что-то подчеркнуть. Мне по наивности показалось, что ответ на данный вопрос можно найти в романе под названием «Биксур и апельсины и Иеронима Босха» «Биксур the of Hieronymus Bosch». Биксур — редконаселенное Тихоокеанское побережье Центральной Калифорнии. В результате вулканической деятельности там образовались утесы и бухты уникальной и причудливой формы. Я взял эту книгу с собой во время поездки в Калифорнию. Сидя среди обнаженных купальщиков в сероводородном источнике, я чувствовал связь с садом земных наслаждений. Биксур тоже был великолепен, но роман я читал с большим трудом. Мне в жизни редко приходилось встречать автора, который больше потакал бы своим прихотям, чем Генри Миллер. К тому же я быстро понял, что он почти ничего не знает об Осхе. Так Миллер в книге упоминает триптих Босха под названием «Тысячелетие». Это новое название, которым наградил сад земных наслаждений немецкий историк искусства Вильгельм френгер Вильгельм френгер Годы жизни с 1890 по 1964. Известный немецкий специалист по творчеству Босха. Книга, которую имеет в виду автор, Называется «Тысячелетнее царство по иерониму Босху» 1951 года. френгер утверждает, что Босх принадлежал к еретической секте. Это обвинение звучит достаточно часто, несмотря на то, что в его пользу нет совершенно никаких данных. Оно стоит в одном ряду с другими выдуманными обвинениями, к примеру, что Босх был скрытым гомосексуалистом и страдал страхом кастрации, или что он был буйным шизофреником, Миллер с энтузиазмом описывает апельсиновую рощу и восхищается тем, как реалистично выглядят у Босха апельсины. Они намного восхитительнее, намного натуральнее, чем те апельсины фирмы Санкист, которые мы покупаем каждый день. Маловероятно, однако, что Босх хотя бы знал, что такое апельсин. В Северной Европе эти фрукты стали известны только в XVI веке, В 17 веке их начали выращивать в оранжереях. Слово «оранжерея» однокоренное с английским «оранж» — апельсин. Голландские живописцы, в частности Питер Мондриан, обычно изображают яблони или другие северные плодовые деревья. В Саду земных наслаждений, судя по всему, тоже представлен яблоневый сад. Асимметричное распределение изображений плодов на триптихе, кстати, объясняется очень просто. Плоды символизируют удовольствие, как гастрономическое, так и эротическое, а ад – место, откуда изгнано всякое удовольствие. Тем не менее, остается без объяснения еще отсутствие Бога. На другом изображении ада кисти Босха, в картине «Страшный суд», Бог присутствует. Он царственно восседает над метущимися толпами, Следовательно, в его отсутствии в аду триптиха должен быть некий резон. Возможно, Босх хотел донести до зрителя какое-то светское послание? Может быть, подразумевалось, что аморальность заслуживает ада вне зависимости от Божьего суда? Или это намек на знаменитый вопрос Сократа о том, действительно ли говорить нам, что морально, а что нет, должны боги? Автор имеет в виду диалог Платона и Евтифрон, в котором Сократ задает вопрос «Благочестивое любимо богами потому, что оно благочестиво, или оно благочестиво потому, что его любят боги?» Сад земных наслаждений предлагает нам вообразить мир, в котором мы занимаемся повседневными делами без всяких божественных указаний о том, что хорошо и что плохо, и без божественного надзора. Кажется, Босх говорит, такому миру все равно потребуется мораль, и он будет наказывать тех, кто отступит от достойной жизни, даже если вместо попадания людей в ад после смерти, ад настигнет их на земле».